Урок третий. Расписание сценариста. Обратимся к авторитетам. Вот так работает, скажем, Дэвид Келли, создатель Элли Макбил и практики. Понедельник, вторник и среду я пишу Элли Макбил. Четверг, пятницу, субботу я пишу практику. Воскресенье провожу с женой и детьми. А вот Аарон Соркин. Понедельник, вторник и среду. Я валяю дурака. В четверг я начинаю кричать на окружающих, потому что у меня нет мыслей по поводу очередного шоу. В пятницу я кричу «Боже мой, у меня полчаса до записи!» и быстро все делаю. Недаром герои сериалов Аарона круглые сутки торчат на работе или валяют дурака, или кричат на окружающих. Однако вернемся с небес на землю. В принципе... Один человек может написать сценарий 16-20-серийного сериала. Это займет полгода-год. Иногда продюсеры могут себе это позволить, но чаще нет. Поэтому сценарии сериалов пишут сценарными бригадами, группами. В такой бригаде может быть и 2 человека, и 20. Количество сценаристов зависит от количества серий, а структура бригады — от жанра. На вертикальных сериалах, ситкомах и телероманах сценарные бригады устроены по-разному и работают по-разному. О вертикальных сериалах и ситкомах поговорим чуть позже. А сейчас, чтобы наглядно показать устройство сценарной бригады, давайте взглянем, как работает бригада на телеромане. Телероман — это американизированный вариант мыльной оперы. До США жанр добирался причудливым маршрутом из Латинской Америки через Францию и Канаду. В телеромане мы следим за жизнью семьи или нескольких семей на протяжении многих лет. Некоторые западные телероманы выходят в эфир десятилетиями. На таких проектах сменяется не одно поколение сценаристов. Если сериал выходит в прайм-тайм, с 18.00 до полуночи, то в неделю показывают 4 серии. Вечер пятницы – время музыкальных и комедийных шоу, вечер выходных – время кинопремьер. Если сериал утренний или дневной – 5 серий в неделю. Итак, структура бригады выглядит таким образом. Продюсер на телеканале, человек, который отвечает за проект на канале – Он, как правило, читает по эпизоднике и выборочно серии. Исполнительный продюсер. Человек, который отвечает за проект в производящей компании. Он читает все серии. Главный автор. Руководитель сценарной группы. Хедрайтер, шеф-редактор, шоураннер. Он отвечает за каждое слово, которое написано в сценарии. Сюжетчики. Одна бригада из четырех-пяти человек — Они придумывают сюжет. Диалогисты. Две бригады по 4-5 человек. Они расписывают диалоги. Нетрудно заметить, что в самом низу цепочки находятся диалогисты. Они самые бесправные люди в бригаде. Их задача максимально точно расписать диалоги в истории, придуманные сюжетчиками. К тому же сюжетчиков вдвое меньше, чем диалогистов, и у них больше зарплата. На этом основании сюжетчики мыслят себя белой костью, элитой, а диалогистов за людей не считают. Диалогисты же думают о сюжетчиках как о халтурщиках, которые не умеют писать диалоги. И те, и другие в чем-то правы. Работа над сериями идет с шагом в две недели. Вот примерное расписание работы сценарной группы, которая, конечно же, может варьироваться. Первый понедельник. Встреча главного автора с сюжетчиками. Намечаются основные сюжетные линии. Первый вторник. Сюжетчики работают над поэпизодниками. Первая среда. Сюжетчики сдают поэпизодники, их читает главный автор. Первый четверг. Встреча сюжетчиков с главным автором. Главный автор дает правку в поэпизоднике. Первая пятница. Сюжетчики вносят правку в поэпизоднике. Первая суббота-воскресенье. Главный автор читает и правит поэпизоднике. Второй понедельник. Главный автор утверждает поэпизоднике у исполнительного продюсера. Второй вторник. Встреча с диалогистами первой группы. Диалогисты распределяют по эпизоднике, проходят по всему сюжету. Вторые — среда, четверг. Диалогисты пишут диалоги. Вторая пятница — сдача готовых сценариев главному автору. К этому времени у сюжетчиков готова следующая порция по эпизодников. Вторые суббота, воскресенье. Главный автор правит сценарии. Третий понедельник — Сдача готовых сценариев исполнительному продюсеру. С третьей недели в дело вступает вторая группа диалогистов, и дальше группы работают параллельно. Расписание на месяц выглядит так. Первая неделя. Сюжетчики пишут по эпизоднике. Вторая неделя. Диалогисты первой группы пишут сценарии, сюжетчики пишут по эпизоднике для второй группы. Третья неделя. Диалогисты первой группы правят сценарии. Диалогисты второй группы пишут сценарии. Сюжетчики пишут поэпизодники для первой группы. Четвертая неделя. Диалогисты первой группы пишут сценарии. Диалогисты второй группы правят сценарии. Сюжетчики пишут поэпизодники для второй группы. При работе подобным бригадным способом На выходе получается 4-5 готовых серий в неделю, то есть ровно столько, сколько этих серий должно быть в эфире. Съемки начинаются, когда готово 20-30 серий. В телеромане обычно 4-5 сюжетных линий. В начале каждой серии мы видим повтор, короткие сцены, которыми заканчивались сюжетные линии в предыдущей серии, Нужно напомнить зрителям, чем закончилось дело вчера. Затем идут три акта. В каждом чередуются обычно четыре сцены каждой сюжетной линии. То есть каждый акт состоит в среднем из 16 сцен. Всего в серии три акта. То есть серия состоит из 48 сцен плюс тизер из 4 сцен. Конечно, при необходимости количество сцен можно увеличивать или уменьшать. Считается, что в каждой серии сериала должно быть пять крючков, которые цепляют внимание зрителя и заставляют его смотреть дальше. Однако в идеале крючком должна заканчиваться каждая сцена. И вовсе не обязательно для этого в финале каждой сцены оставлять героя стоящим с пистолетом в руках над холодным трупом или висящим на краю пропасти на кончиках пальцев. Достаточно спровоцировать конфликт между персонажами, поставить их друг против друга и рекламная пауза. Эта фирменная мизансцена в телеромане называется «Глаза в глаза» или на сленге сценаристов «ГВГ». Съемки телеромана, как правило, проходят полностью в павильоне. Между актами, когда объект меняется, например, бар, где собирается молодежь, на спальню родителей, в склейку вставляется заявочный план — общий вид дома родителей или вид бара. Такие планы снимаются один раз и сразу на весь сезон. Иногда заявочные планы выполняют дополнительную функцию индикатора времени — В предыдущем кадре был день, но вот мы видим закат солнца над бунгало-героя и понимаем, что наступил вечер. Сезон телеромана обычно состоит из 150 серий. Умножьте на 48 по числу сцен. Не так-то просто придумать столь большое количество событий в жизни героев. Поэтому в телеромане исповедуется принцип «одна серия — одно важное событие». В первом акте событие подготавливается, во втором происходит, в третьем персонажи реагируют на событие. Вот как это выглядит. Первая серия. Герой уезжает в другой город. Героиня тоскует, ждет письма. Вторая серия. Героиня не получает письма, тоскует. Ей говорят, что герой ей изменил. Она не верит. Третья серия. Героиня получает доказательства измены героя. Четвертая серия. Героиня получает письмо от героя. Он ей не изменял. Пятая серия. Письмо поддельное. Новые подозрения. Шестая серия. Героиня получает известие, что герой мертв. Седьмая серия. Герой не просто мертв. Его убили. Восьмая серия «Его убили те же, кто подделал письмо героя». Девятая серия «И так далее». Постскриптум. Герой на самом деле жив. Он инсценировал свою гибель, чтобы вывести на чистую воду всех своих врагов. Вот таково расписание сценаристов и телеромана. Далее я расскажу о том, как найти любого преступника в детективном сериале И зачем создатели некоторых сериалов пытаются опровергнуть Аристотеля? Задание. В прошлый раз следовало придумать место действия вашего будущего сериала. А теперь придумайте пятерых героев, которые по какой-то причине ежедневно приходят в придуманное вами место действия. Не буду ограничивать в описании героев. Хотите, возьмите за основу трехмерную схему. Описание внешности, социальный статус, характер героев. Если считаете нужным, напишите их биографии. Только в каждом комментарии сделайте небольшое напоминание о вашем объекте. Например, место действия – клиника. Мой первый персонаж – хромой врач-мизантроп, который считает, что все кругом врут. И еще. Не забывайте, что вам предстоит написать об этих героях 150 серий. Пусть это будут интересные герои.